И дивились все словам его. Так он это странно и так решительно говорил, умилялись и плакали. Приходили к нам знакомые. «Милые, — говорит, — дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите? За что вы меня такого любите? И как я того прежде не знал, не ценил?» Входящим слугам говорил поминутно. «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите?» Да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить. Матушка, слушай, качала головой, дорогой ты мой. От болезни ты так говоришь». «Мама, радость моя, — говорит, — нельзя, чтобы не было господ и слуг, но пусть же я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех». Матушка тогда же тут усмехнулась, плачет и усмехается. «Ну и чем это ты, — говорит, — перед всеми больше всех виноват?» Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь? Матушка, кровинушка ты моя, — говорит, — стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные, — кровинушка ты моя, милая, родная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда. Так он вставал со сна, каждый день все больше и больше умиляясь и радуясь, и весь трепеща любовью. Приедет, бывало, доктор, старик-немец Эйзеншмидт ездил. — Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете, — шутит, бывало, с ним, — — Не то что день и много дней проживете, — ответит бывало доктор, — и месяцы, и годы еще проживете. — Да чего годы, чего месяцы? — воскликнет бывало. — Что тут дни-то считать? И одного дня довольно человеку, чтобы все счастье узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг перед другом хвалимся, один на другом обиды помним? Прямо в сад пойдем и станем гулять, и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять. — Не жалец он на свете, ваш сын, — промолвил доктор матушки когда провожала она его до крыльца. Он от болезни впадает в помешательство. Выходили окна его комнаты в сад. А сад у нас был тенистый, с деревьями старыми. На деревьях завязались весенние почки. Прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окно. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить у них прощения. «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил». Этого уж никто тогда не мог понять. А он от радости плачет. «Да, — говорит». Была такая Божия слава кругом меня. Птички, деревья, луга, небеса. Один я жил в позоре, один все обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе. «Уж много ты на себя грехов берешь», — плачет бывала матушка. «Матушка, родная моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу. Мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть». Растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, да и зато и меня все простят. Вот и рай. Разве я теперь не в раю? И много еще было чего и не припомнить, и не вписать. Помню, однажды вошел я к нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось, и всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав. Подошел я к нему. Взял он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно. Ничего не сказал, только поглядел так с минуту. Но, он говорит, ступай теперь, играй, живи за меня. Вышел я тогда и пошел играть, а в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел мне жить за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей неделе после Пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже перестал, но и не изменился до самого последнего своего часа. Смотрит радостно, в очах веселье, Взглядами нас ищет, улыбается нам. Нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня все это тогда, но не слишком. Хотя и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок. Но на сердце осталось все неизгладимо. Затаилось чувство. В свое время должно было все восстать, и откликнуться. Так оно и случилось».